Третье. Ленинград, 14 июня 1936 года. «Дорогой мэтр, хочу успеть написать вам, а через полчаса закроется почта, и тогда до завтра останется это письмо. Я вам очень благодарна за ваше письмо и за телефонный разговор. Они внесли некоторую бодрость в мое упадшее творчество. Сегодня я работала первый акт. Почистила и все грешки, и, кажется, вышло довольно прилично. Второй акт гораздо хуже, но это потому, что он написан хуже, чем первый. Я работала его с упавшей энергией. Одна сцена у меня не выходит до отчаяния. Сцена небольшая, но мучительная. Это встреча Рошели с девочками. Вас сидит за столом, наливает чай. Рошель около зеркала сначала, Потом девочки переводят ее к кушетке, а выходит плохо. Пробовала перебросить к правому плану, но там у меня много сцен идет, не стоит туда. Вот кручу их по всей сцене и все не определю им место. Если б я могла хорошо вам нарисовать декорацию, вы бы сразу мне сказали что-нибудь хорошее. Я так абсолютно вам верю в искусстве, что одна ваша мысль, что я выкручусь с этим делом, дает мне бодрость и энергию. Ах, как бы я хотела какую-либо большую работу сделать с вами! Я знаю, что из актеров я могу делать все, что хочу. Вот я и сейчас так много из них сделала. А вот на сцене я себя чувствую безграмотной и, главное, неталантливой. Работая с актером, я придумываю для него совсем необычные вещи и, словно бы, играя и знаю, что никто другой такого не придумывает. А когда я строю мизансцены, то знаю, что Судаков или Любимов Ланской сделает это лучше меня, хотя я сделала в этом успехе по одним только беседам с вами. Примечание. Судаков Илья Яковлевич, 1890-1969 годы. Актер, режиссер. Телешева сотрудничала с ним при постановке пьесы Шиллера-Разбойники во второй студии МХАТ. Конец примечания А вот если бы вы работали со мной, то может быть оказалось бы и в этом способной? Вот, мэтр дорогой, какое у меня плачевное состояние духа. Сегодня смотрели рабочие из технических цехов. Им очень и очень понравилось. Два акта. Они говорят, что это лучше мещан. Но это ошибка. Раневская что-то плоха, падает в обмороки, но я думаю, что много притворяется. Она меня очень утомляет и почти не оставляет одну. Так что я мечтаю о вечерах, когда она будет играть славу. Примечание. В пьесе Гусева «Слава» премьера 10 марта 1936 года, Раневская играла роль Мотыльковой. Конец примечания. У Попова задержался спектакль, так как без Гамарника не разрешают выпустить пьесу о Кирове. Из-за этого здесь и в Москве много замен, и Попов приедет позднее, чем мы ждали. Примечание. Попов. Алексей Дмитрич, 1892-1961 годы. Актер, режиссер, с 1935 года. Художественный руководитель ЦТК в 1936 году ставил пьесу Прута, год 19. Гамарник, Ян Борисович, 1894-1937 годы. Военный и государственный деятель. С 1929 года был начальником политуправления РККА, которому подчинялся ЦТКА. Конец примечания. Мэтр, позвоните мне. Европейская номер 303. Я буду очень рада. Сегодня получила очень милое и теплое письмо от королевы матери. Примечание. Имеется в виду мать Эйзенштейна. Конец примечания. На днях ей напишу. Привет, жду весточек. Ваша всегда преданная Е.Т. Четвертое. Ленинград, 17 июня 1936 года. Мэтр, мой дорогой, хочу с вами поделиться моими горестями. У меня катастрофа. Моя Васса заболела, и, боюсь, что серьезно и надолго. Вчера у нее на спектакле сделался сердечный приступ, она еле доиграла, потом ее без чувств привезли домой, вызвали врача из неотложной помощи, и он наговорил всяких очень неприятных вещей, сказал, что у нее очень плохое сердце, что едва ли она скоро сможет играть и что, по-видимому, у нее грудная жаба. Впрыснул он ей четыре ампулы камфоры, и она все-таки плоха. Репетицию с ней, конечно, отменили сегодня, а без нее почти нечего делать. Вчера приезжал на один день мой друг, начальник театра. Смотрел у меня два с половиной акта. Ему понравилось все в целом и в смысле планировок. Он очень принял первый и третий акты, а во втором не совсем согласен. Да я и сама чувствую, что второй надо почистить. Примечание. Имеется в виду Месхетели Владимир Евгеньевич. Настоящая фамилия Чогошвили. 1902-1957 годы. Театральный деятель. Конец примечания. Очень удалась, по-моему, сцена двух девочек в третьем акте и сцена Васы и Натальи, где я придумала, что они обе сидят у стола друг против друга в совершенно одинаковой позе. Это очень остро доходит, как фамильное сходство. Хорошо получается сцена пения, они поют на церковный мотив, переходящий в барыню, и Наталья с бубном танцует на диване, а играет она на бубне, как уличные музыканты, все время слюнявя большой палец правой руки. Получается, по-моему, хорошо. А вот Рошель так и не выходит ни у меня, ни у актрисы. Примечание. Первоначально роль Рошели исполняла актриса Петрова. Конец примечания. Был сейчас профессор Ураневской, Сказал, что грудной жабы нет, но что сердце очень плохо. Она опять теряла сознание сегодня. В общем, все это достаточно неприятно. Вероятно, придется выписывать Акуневу из Москвы и экстренно работать с нею Вассу, так как нельзя рисковать. Примечание. Акунева Вера Ивановна. Настоящая фамилия Капустина. 1891-1976 годы. Актриса. Была второй исполнительницей роли Вассы в ЦТКА. Конец примечания. «Очень хорошо играет у меня Людмила. Просто классная игра, по-моему». Примечание. Роль Людмилы сыграла в спектакле «Хомякова». Конец примечания. «Как вы, мой дорогой мэтр, работаете? Как двигается сценарий? И как дела с актерами? Я уже так давно не виделась с вами» что, кажется, опять буду стесняться и не смогу держать себя непринужденно. Сегодня получила от Лилиной грустное письмо. Примечание. Лилина Мария Петровна, урожденная Перевозчикова по мужу Алексеева, 1866-1943 годы, актриса. Конец примечания. Старик себя плохо чувствует задыхается, и ему будут делать какие-то уколы. Примечание. Речь идет о Константине Сергеевиче Станиславском, настоящая фамилия Алексеев. Конец примечания. Всем он очень интересуется, и когда узнал, что я послала письмо Марии Петровне, то велел его прочитать вслух, хочет знать, как я работаю». В Киеве МХАТ имеет средний успех у публики. Только Федор и Турбины идут хорошо. Примечание. Федор. Царь Федор Иоаннович. Трагедия Алексея Константиновича Толстого. В 1935 году в спектакль были введены новые исполнители, с которыми работала Телешева. Среди них Хмелев, исполнитель за главной роли. Осенью 1936 года ей удалось убедить актера сняться во второй версии «Бежена луга» в роли отца. «Турбины. Дни Турбиных. 1926 год. Пьеса Булгакова. Конец примечания. Я не жалею, что не поехала. На днях послала большое письмо королеве-матери и, кажется, сделала бестактность. Вместо того, чтобы проявить интерес к даме, о чем она много писала в письме, я писала о вас как о большой творческой единице, а не как о владельце палаццо. Хоть бы она не обиделась. Примечание. Скорее всего, имеется в виду дача в Кратово, в строительстве которой мать Эйзенштейна сыграла значительную роль. Конец примечания. Хочу сегодня посмотреть маскарад. Помню, как вы его хвалили. А я видела давно, но не знаю, удастся ли, так как играет у нас сегодня в славе местная заслуженная актриса из Большого драмтеатра, и мне придется быть на спектакле. Примечание. Речь идет о знаменитом спектакле Мейерхольда по пьесе Лермонтова, поставленном в 1917 году. В 1933 году Режиссер осуществил вторую сценическую редакцию этой пьесы. Премьера 25 декабря. Конец примечания. Я сегодня репетировала с этой героиней или Гранд-дам. Вот жуткое явление. А ведь заслуженная актриса. Через шесть дней я уже приеду в Москву. Получила от Прусакова очень милое письмо. Он пишет что я так хорошо его вдохновила к работе по воспитаннице, что он работает много и с увлечением. Примечание. Прусаков Николай Петрович, 1900-1952 годы. Театральный художник. В 1934 году принимал участие в работе над спектаклем Москва вторая, когда Эйзенштейн пытался осуществить постановку пьесы Натана Зархи «Театре революции». Подробнее смотрите об этом в книге Забродин, страницы 286-334-я. воспитаница воспитанница пьеса Островского. Телешева готовила ее постановку с молодежью МХАТ в 1933 году. Спектакль не был включен в репертуар театра, но игрался по клубам. Конец примечания. «Хоть бы вы, мэтр дорогой, скорее начали снимать. Я уже давно не получала творческой зарядки от вашей работы. Кстати, вчера смотрела много актеров на Вассу, и кое-кто из Мещан. Сказали, что я очень выросла, как мизансценщик, и что очень чувствуется, как кино хорошо на меня подействовало. Вообще, несмотря на трагический исход, я рада, что все это было» ибо и творчески, и человечески я очень обогатилась. Вы сами даже не знаете, какое влияние в моем творчестве произвели ваши съемки и все, что вы говорили мне о театре. Ваши программы. Я читаю и много о них думаю. Кажется, уже довольно хорошо их знаю. Примечание. Надо полагать, речь идет не только о программе преподавания теории и практики режиссуры, Искусство кино, 1936 год, номер четвертый, но и о более раннем граните кинонауки, о методе преподавания предмета режиссуры. Советское кино, 1933 год, номер пятый, шестой, седьмой и девятый. Конец примечания. Ну, мэтр дорогой, будьте здоровы и веселы. Надеюсь, что 24 го увижусь с вами. Искренне преданная Телешева. 5. 28 июня 1936 года. Мэтр, дорогой мой, как я рада, что все так удачно прошло у вас пока. Примечание. Речь идет о встрече Эйзенштейна с Шумяцким 26 июня, когда решился вопрос о съемке новой версии «Бежена луга». Конец примечания. А эти дни не было от вас известий, и я начала беспокоиться, все ли у вас благополучно. Пробовала заказать разговор с Москвой. Но я вернулась домой очень поздно, и мне сказали, что большой заказ на телефон, и можно только после трех часов получить разговор. Отложила до сегодня, но не знаю, удастся или нет, а потому пишу спешно. «Карточка занятная» но вас в ней мало видно. А ироническая надпись меня мало увлекла, так как это из области ваших упадочнических настроений, которые я считаю не поистине свойственными вашей богатой натуре. Гораздо больше развлекла меня надпись на конверте «режиссеру». Считаю, что это насмешка или извинение за резкую оценку моих режиссерских способностей, сделанную 24-го. Но не думайте, что коробочка не доставила мне должной, так сказать, радости. Мне было радостно. Ах, мэтр дорогой, как я за вас рада, и как мне грустно, что я не в Москве, а то я устроила бы пышный банкет по этому поводу. Я даже здесь обед съела в ресторане в четыре блюда на радостях. Жизнь течет все так же, как и до Москвы, иначе только то, что ваш любимец исправляет, так сказать, мою работу и делает это не талантливо. Я многое сама могу исправить лучше, чем он. Примечание. имеется в виду художественный руководитель ЦТКА, приступивший к корректировке спектакля поставленного Телешевой. Ваш любимец следует понимать как иронический выпад. Эйзенштейн невысоко ценил Попова как режиссера. Конец примечания. Варенье он оставил, а когда Раневская без меня попробовала предать меня, по ее собственному выражению, он сказал, что это не МХАТовщина, а в той форме, как я делаю, скорее Мейрхольдовский прием, и он не понимает, откуда это у меня, но что это очень хорошо играет как образ. Примечание. 14 марта 1936 года Мейерхольд выступил в Ленинграде с докладом Мирхольд против мерхольдовщины. Попов чувствует, что воспитанницам Хатовской школы, Откуда мхатовщина, ставит спектакль в иной театральной стилистике. Конец примечания. Вот, мэтр, если у меня мезансцены не эмоциональны, то уж у него нет никакого намека на эмоцию и на талантливость. Завтра прибывают вещи из оформления. Киселев говорит, что вышло очень хорошо и вкусно. Увидим. Примечание. Киселев Виктор Петрович, 1895-1984 годы, театральный художник. Принимал участие в работе над спектаклями Мейерхольда «Мистерия Буф» 1921 год и «Ревизор» 1926 год. Конец примечания. Вчера был в Александринке Горьковский парадный вечер. Александрийцы играли врагов. Третий акт. Примечание. Пьеса Горького «Враги» была поставлена в Ленинградском академическом театре драмы Сушкевичем в 1933 году. Конец примечания. «Вот это вам надо было смотреть. Тогда вы не бронили бы МХАТ. Это жуткое явление». Концерт тоже был очень плохой. Зато четвертый акт из Мещан имел такой успех, что мне даже было неловко. Актеры Александринки устроили нашим актерам овацию. Публика аплодировала все время среди акта, несмотря на то, что мы начали очень поздно и в конце этого скучного вечера. Я скромно сидела в публике и не показывала вида, что я виновница торжества и даже за кулисы не пошла. Оцените, пожалуйста, мою скромность, мэтр. Но, смотря мещан, я подумала, что васса по мастерству режиссуры гораздо выше мещан, и это благодаря всему тому, что я получила от вас. Вот, кажется, так незаметно и понемногу вы меня учили, а когда начинаешь все перебирать, то оказывается, что очень и очень многое получилось. Впрочем, когда вы будете смотреть вассу, то вам самому будет это ясно, мой милый. Самый обыкновенный, так сказать, мэтр. Сегодня, кажется, пойду смотреть маскарад. Третий раз беру билет и все, не могу выбраться. А вы приказывали посмотреть этот спектакль. Мэтр, только вы не сдавайте энергию и также наседайте на Бабеля, чтобы он к пятнадцатому сделал тексты. Примечание. К пятнадцатому июля Бабель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 «Не хочется. Ужасно не люблю я этого. А они заставляют меня. Хочу свалить на Попова, но он ничего не знает, как я работала». Примечание. Материалы о готовящемся в ЦТКА Горьковском спектакле были напечатаны в литературной газете 5 июля 1936 года. Конец примечания. «Метр золотой». Будьте здоровы и не забывайте вашего одинокого друга, искренне и нежно вам преданного. Е. Т.